Глава 24 В этот раз до выхода мы добрались быстро. Не нужно было красться, опасаясь неизвестности. Зал, в котором на нас напали, прошли с осторожностью, но не более. Вряд ли Дарикс отправил сюда новых убийц. Насколько я понимаю, нас должны ждать у входа. Если не вся свита, провожавшая нас на инициацию, то хотя бы охрана. Двери же кто-то должен открыть. В такой ситуации отправлять каких-то мутных типов, только подставляться. В общем, прошло совсем немного времени, и мы снова оказались перед бревенчатым щитом. Недолго думая, я с размаху ударил по нему ботинком. «Открывай, сова! Медведь пришёл!» – Гаркнул я, тут же поймав непонимающий взгляд Коралл. «Блин, ну вот что делаю с их безграмотностью, а?» «Здесь Дэмон Старк и Коралл Игнес!» – снова выкрикнул я. «Мы вернулись и готовы доказать свое происхождение!» Тишина. Блин, что за дела? Они что, закрыли нас тут и разошлись, что ли? Жрут там, небось, сидят, а у меня с ночи маковой ресинки во рту не было. Эй, меня кто-нибудь слышит? Никого не дома. Они что, умерли там? Отсюда эту здоровенную хреновину никак не открыть. Или... В голове проскочила интересная мысль. Коралл, а как ты вызываешь свои способности? Повернулся я к девушке. Та в очередной раз удивленно захлопала ресницами. «А тебе разве не объяснили в симуляции?» «Мой процесс обучения, скажем так, закончился раньше времени. Так как?» «Ну, я просто представляю, что хочу сделать, и оно само получается», — Неверно проговорила Корл. «В симуляции объяснили, что по мере тренировок обращаться к способностям будет с каждым разом все проще, на рефлексах. Чем чаще пользуешься, тем лучше получается». «Ага, понял. отойди ко в сторонку». Для порядка я еще пару раз пнул дверь, не добился никакой реакции, и вздохнула. Ладно, будем пробовать по-другому. Отойдя на несколько шагов, я покрепче уперся в землю ногами, отвел левую руку назад и, приставив себя Геральтом, вышибающим двери знака Март, резко двинул руку вперед. Ничего. Я замер, не глядя на щит, хоть бы шелохнулся. В стороне хихикнула корл. В другое время смех бы меня разозлил, но не сейчас. Что-то я делаю не так. А что? Я сосредоточился, пытаясь обратиться к источнику, и тут же почувствовал тепло внутри себя. Ага, есть. Не вызывая проекцию, но продолжая держать источник частью сознания, я вдохнул, напрягся и повторил движение, явственно представляя, как громоздкий щит отлетает в сторону. И едва не упал на спину, когда ворующаяся из меня сила ударила в щит, вырывала его из пазов и отшвырнула прямо в скалу. Послышался ужасный грохот, и щит рассыпался на отдельные бревна. раскатившийся по коридору, а я вдруг почувствовал сильную слабость, да дружи в коленках. «Ого!» — уважительно проговорила Корл. «Впечатляет. Но ты бы силы рассчитывал, а то так и надорваться можно. Симуляции предупреждали об этом». «Симуляции о многом, наверное, предупреждали. Да только вот у меня с обучением как-то не сложилось, блин». Я помотал головой, пытаясь погасить звон в ушах, и глубоко вдохнула. Слабость постепенно проходила. «Ладно». Надеюсь, со временем у меня получится дозировать силу. А пока для первого раза неплохо. Главное, чтоб эфира хватило на показательное выступление перед Ариксом. Идем, махнул рукой я. «Узнаем у наших гостеприимных хозяев, почему они нас заперти оставили». Переступая через бревна, выбрался из тоннеля, осмотрелся и тихонько присвистнул, перебрасывая дробовик со спины в боевое положение. «Да, хрен поймешь, но здорово, как говорится». С обеих сторон от входа лежала по стражнику, и страшные раны в страшные рановых телах тонко намекали, что они не отдохнуть перелегли. «Нас, оказывается, не оставили», — пробормотал я. «Тут что-то произошло. Я готов поспорить на что угодно. В этом замешан Дайрикс». Корл, добавил я громче, обращаясь к девушке. «Держи оружие наготове и будь настороже. Без команды не стреляй, но гляди в оба. Нужно выбираться и понять, что за хрень здесь происходит». Если бы, идя сюда, мы не спускались, а просто шли по ровным тоннелям, самостоятельный поиск пути назад стал бы той еще проблемой. Сейчас же было все проще. Мы шли исключительно вверх, игнорируя спуски и горизонтальные тоннели. Путь назад занял меньше времени. Мы двигались быстрее процессе, в которую нас вели вниз, плюс дорога была уже более-менее знакомой. Наконец, мы попали в главный тоннель, самый широкий и высокий. Откуда-то снаружи доносились крики и шум, и я невольно ускорился, одновременно напрягая слух до предела. Подобные звуки, хоть и несколько другого характера, я слышал неоднократно. Очень хотелось верить, что я ошибаюсь, но с каждым шагом эта вера становилась все слабее. Спустя еще пару сотен метров я был уже практически уверен, снаружи идет бой. Вот только кто с кем сражается. Впереди послышался топот, и я сместился к стене, убедившись, что Корл последовала за мной. Девушка была бледна, но выглядела решительно. Лук в руках, стрела, мерцающий эфирным наконечником на тетиве, «Молодец. Главное, чтобы с перепугов тех, кого не надо, и стрелять не начала». Через несколько секунд в поле зрения появились бегущие. Присмотревшийся выргнулся и приопустил ствол дробовика. Навстречу бежали аборигены. Точнее, аборигенки, если такое слово вообще есть. В общем, впереди, не разбирая дороги, вглубь пещеры ломилась толпа перепуганных женщин-карликов. Твою мать! Мне пришлось прижаться к стене почти вплотную, чтобы пропустить их. К сожалению, соплеменец рая среди них не было, и выяснить, что происходит снаружи, не представлялось возможным. По Карличи я по-прежнему не понимал ни слова. Дождавшись, пока толпа пробежит дальше, я уже всерьез обеспокоенный, чуть ли не бегом, двинулся к выходу из пещеры. Наконец, впереди замаячил свет, и я, прижавшись к стене у выхода, аккуратно выглянул наружу. Снаружи была жесть. Еще когда мы подъезжали к пещерному городу, я отметил его неприступность. Узкое ущелье, огромные камни, готовые сорваться на головы врагам, грамотное укрепление. Толковый офицер смог бы оборонять пещерный город вечно, имея в распоряжении лишь горстку бойцов. однако не в том случае, когда враг пришел изнутри. Вокруг провала кипела битва. Звенела сталь щелкали щёлкали тетивы. В синих вспышках разрывались наконечники эфирных стрел. О моих глазах одна такая ударила в землю совсем рядом с несколькими лучниками, и трое из них превратились в ледяные статуи. чтобы со рассыпаться через секунду. Оставшиеся в живых с криками рванули стороны. «Офигеть! веселуха прёт!» Но самым страшным было даже не использование эфирных стрел. Лично для меня гораздо страшнее было то, что в шуме и гаме свалки я отчете услышал треск винтовочных очередей. «Твою мечту! Откуда у этих балбесов огнестрельное оружие?» Слегка сместившийся попытался конкретнее разобраться в происходящем. «Да, кажется, моя первая догадка оказалась верной». Пещерный город предали, множество трупов, лежащих на земле, были практически расплющены после падения с большой высоты, Предполагаю, что ничего не подозревающих часовых сбрасывали сверху их же вчерашние товарищи. Стрелков же, бьющих с навесных мостков, явно провели на плато тайными тропами. «Ох ты ж, мать твою, подозреваю, что без Дарикса тут не обошлось. Ва-банк, пошел уродец старый. Но откуда оружие? Однако нужно отдать защитникам города должное». Вместо того, чтобы впасть в панику, они достаточно организованно оборонялись. Часть бойцов держала ворота, в которые, судя по всему, пытались войти основные силы врага. Часть отошла в к главной площадке, к скальной стене, где нельзя было зайти в тыл, и где можно было использовать постройки как укрытие. А те насчет тыла это и погорячился. Можно. По всем тем же мосткам и лесенкам, затягивающим стены. Единственная причина, почему враг этого пока не сделал. Несколько лучников, которые, засев за каменными домами, пересекали подобные поползновения. метко отстреливая тех, кто пытался зайти в тыл защитником, А с плато, насколько я помнил, пробраться туда невозможно. Не дадут отвесные скалы и пропасть за ними. Вот только винтовки били значительно дальше, чем луки. И стрелки, засевшие на стене, не испытывали особого дискомфорта. Они без суеты и нервов ловили в прицелы силуэты защитников и выжимали спуск, с каждым выстрелом сокращая число верных орфосу бойцов. Впрочем, если сейчас защитники грамотно отойдут, ситуация станет патовой. Ни одна из сторон до другой добраться не сможет. И здесь у защитников будет весомое преимущество. Они знают эти тоннели как свои пять пальцев, и выйти в тыл засевшим на стене стрелкам или оказаться у них над головой им не составит труда. Главное — собраться и перевести дух после неожиданной атаки. Один из лучников, прикрывающих отряд, идущий к пещере, скинул лук, натянул тетиву, и к стене устремилась мерцающим синим стрела. Попадание, взрыв — И обломки мостков полетели вниз, обгоняя орущей, дергающую конечностями фигурку. «Отличный выстрел!» «И тактика правильная. Если разрушить мостки, зайти в тыл обороняющимся будет значительно сложнее». Плечи лука снова изогнулись. С тетивы сорвалась еще одна стрела, и новый взрыв оставил от порождения сумеречного строительного гения коротышек лишь щепки и обломки. Лучник замешкался, прежде чем спрятаться за щит, и меня кольнул узнаванием. «Рая!» Дочь вождя собственной персоны, не паникуя методично разрушала единственную возможность врага атаковать защитников со спины умница. Прошло не больше минуты, и отряд достиг наконец пещеры. Поджимающих враги небольшое количество соплеменников Рэй, часть карликов и несколько непонятых фигур в темных одеждах. Поняли, что они несколько увлеклись в преследование отступающих, но было поздно. Передние ряды сомкнули щиты, преградив ход в пещеру, а позади них во весь рост встали лучники, защищенные стенами от стрелков на стенах. На атакующих обрушился целый дождь стрел, и настала их очередь смыкать щиты и отступать. Однако засевшие за постройками тоже не дремали, и новый зал обрушился на атакующих, только теперь из фланга. И перевело это к тому, что атакующие просто побросали щиты и обратились в беспорядочное бегство. Вошедшие в азарт лучники обстреливали бегущих спину, и вскоре все было кончено. Все? Точно все? Или я еще чего-то не знаю?» Рея! окликнул я девушку, которая оказалась совсем рядом. Что происходит? А мой голос, скидывая луки, повернули сразу несколько бойцов. Я поспешил опустить дробовик, оставив его болтаться на ремне и поднять руки. Тихо, тихо, ребят, свои! «Дэймон!» — Лицо девушки озарила улыбка. Ты жив? Жив-здоров, полон сил и вопросов. Что случилось? Дарикс! Улыбка исчезла, и Рэя буквально выплюнула ненавистное имя. Он предал нас, поднял восстание и провел пещерный город врагов, если бы не бдительность некоторых часовых. Договаривать девушка не стала. И так всё понятно. «Блюдок», — поморщился я. «Атака отбита?» «Пока да», — ответила Рэя. «Во всяком случае та, что была изнутри. Но мы осаждены. Враг штурмует главные ворота. Предатели не успели открыть их изнутри. Если основной массе врагов удастся пройти в город...» Девушка сделала многозначительную паузу. В стороне послышались громкие голоса. Я повернулся и увидел Орфуса и стоящего рядом с ним Лакина, который отдавал быстрые короткие приказы. «Так, надо бы узнать, что они собираются предпринимать?» Сам я все еще не решил для себя, что делать и как действовать. Ввязываться в чужую войну желания у меня не возникало, но и стоять в стороне было как-то неправильно. Кроме того, я понятия не имел, кто штурмует крепость и как он отнесется к паре высокородных, на свое несчастье оказавшихся не в то время и не в том месте. «В общем, вопросов много, ответов не очень. И сейчас самое время их получить, пока вокруг относительное затишье. Кроме того, нужно закончить с непонятками». Сделав корл знак следовать за мной, я шагнул вперед, положив руку на рукоять меча. «Нужно отправить все свободные отряды на помощь гарнизону у ворот», говорил Темлакин. «Если ворота падут, мы окажемся заперты в пещерах. Часть воинов нужно отправить скалы, обрушить камни на головы врагам. Любой ценой нужно удержать ворота». Орфус кивнул. «Командуй, Лакин!» «Великий вождь!» — повысил я голос, перекрывая гам царящей пещере. «Разреши обратиться!» «Наверное, можно было бы придумать какую-то другую, менее армейскую форму обращения, но у меня на это сейчас не было времени». Орфус повернулся на звук и замер. Я расправил плечи, сделал шаг вперед и остановился, вынимая из ножен клинок духа. Бойцы охраняющие вождя дёрнулись, но тут поднял руку, останавливая их. Хм, не показалось ли на лице Орфуса проскользнуло что-то вроде надежды?» «Я вернулся с испытания и принес доказательство того, что я Демон Старк из рода Старков!» Зажав рукоять, я активировал меч. Стены пещеры озарились голубым сиянием, и все, видевшие это, загомонили, сделав шаг назад. «Великий вождь!» — звонкий голос Коралл, уставший рядом со мной, заметался под сводами пещеры. «Я вернулась с испытания и готова доказать, что я корл Игнис из дома Игнис!» Скинув голову, очеканила девушка, подняла ладонь и в ней зажёгся огненный шар. Гомон усилился, а затем произошло то, чего я совсем уж не ожидал. Великий Орфус, покровитель младших братьев и старший над равными, вдруг встал на колено, прижал руку к сердцу и склонил голову. Спустя секунды его действия повторил Лакин, а за ним все присутствующие, кроме бойцов, что держали вход, включая раю. чего мне стало как-то совсем не по себе. «Дэмон Старк из дома Старков, защитников и хранителей», проговорил Орвус, оставаясь на колени, но приподняв голову и глядя мне прямо в глаза. «Прошу простить меня за подозрение унижения, которое тебе пришлось испытать в пещерном городе. Предатель Дарикс обманул мой разум своими речами. Я был глуп, и глупости моей нет оправдания. Как и обещал, я прилюдно раскаиваюсь с содеянным, Прошу прощения за неподобающий приём и оскорбительные подозрения у тебя и у леди Коррелл Игнес. Прими моё раскаяние или сотвори со мной то, что посчитаешь нужным. Ох, ни хрена себе, вот это поворот. Как-то прям такой реакции я не ожидал. Веряю свою судьбу в твои руки, я прошу только об одном, — продолжал миштиморфус. Штарк Старк известен не только своим великодушием, но и тем, что никогда не оставляли других в беде. «Дэма Старк, я прошу тебя защитить пещерный город от захватчиков. Я же взамен готов принести вассальную клятву тебе лично и всему Дома Старков. Перед лицом предков клянусь, что если ты поможешь отразить нападение объятых тьмой, я, мое племя, мои потомки, потомки моих людей, будем преданы тебе до конца всего сущего». «Объятых тьмой? Твою мечту, вот это поворот! Только этого сейчас не хватало». «Что ж, кажется, теперь я понимаю, откуда нападающе стрелковое оружие». «Я тяжело вздохнул», — погасил клинок и проговорил. «Стань, Орфус! Негоже старшему над равными покровителю младших братьев склонять голову даже перед Старком. Тебя ввели в заблуждение предали, и я принимаю твоё раскаяние. И...» Я на миг замолчал, потом тяжело вздохнул и закончил. «Я помогу тебе защитить пещерный город». «Твою мечту. Блин, во что же я ввязываюсь?»